Глава шестая. 861 год, 4 октября. Гнездо. В начале сентября прибыли рекруты. Их заселили в казармы, предварительно, конечно, подвергнув санитарной обработке, то есть отмыв в нормальной бане, построенной за периметром стен каструма, общественный. Ярослав всех, кто на него так или иначе работал, туда регулярно загонял. Раз в неделю уж точно. Значит, их отмыли, а потом их обрили, тщательно осмотрев в плане всякого рода живности. Одежду же их весьма и весьма убогую просто долго кипятили в чане с водой. Запускать в казармы блох, клопов и прочих паразитов хотелось меньше всего, по крайней мере, сразу. Привели их, значит, в порядок. Построили на центральном плацце каструм. И Ярослав их смоко смотреть, а то виденного в голову лезли только самые дурные мысли. Все на солома в чистом виде. Стоят такие, в глазах блеск, в носах сопли, и вид, что называется лихой и придурковатый. Видимо, от племени отрывали самых ценных представителей, тех, кого не жалко. И да, такие дохлые, что не пересказать. Не бухинвальские крепыши, конечно, но они явно к ним приближались. Одно радовало: выставил их племя побольше обещанного. Не 121 лицо, а почти 200, 192. Видимо, предложение расселять отказавшихся от выставления рекрутов по окраинам многих мотивировало передумать. Дезинфицировали их, прогнав через санитарную обработку. заселили и начали гонять. Первый день строевая подготовка, второй полоса препятствий, третий марш-бросок, четвёртый хозяйственные работы, и так по кругу до полного изнеможения, чтобы вечером они, приняв холодный душ, просто падали и вырубались. Кормили их хорошо. По сравнению с тем, что было раньше, так и вообще от полза Трехразовый прием пищи по расписанию. Каждый раз горячий. Обычно кулеш из какой-то крупы с салом. Утром к нему добавлялся небольшой кусок мяса или рыбы. В основном, конечно, рыбы, которые из Данепра удалось хорошо поднимать. Иногда все разбавлялось другими блюдами, но не часто. Плюс на каждый прием пищи травяной отвар с добавлением в него сушеных ягод, а по утрам еще и самой малости меда. Многие окрестные племена откликнулись на желание подзаработать, точнее на рефлексы Ярослава, что ему не хватает продовольствия. Поэтому везли и рыбу, которую ловили больше обычного, и зверя били, и ягоды собирали, и орехи, и мед, и грибы. Наш герой прекрасно понимал, что подобные поставки слишком ненадежны. В любой момент все может либо кончиться, либо прекратиться по целой прорве причин. поэтому солил и сушил все, что можно, запасая впрок. Плата была обычной и весьма желанной. Кованый топорик или хороший нож. Их отрывали с руками. Да даже просто за прутик хорошего железа уже готовы были много чего привезти и в приличном объеме. И стоило это железо по местным меркам очень прилично. Так что объемов производства в его персидских печах вполне хватало. И не только на закупку продовольствия, но и для иных целей. Тоже крапиву на волокна скупал или лен, древесину, смолу и прочее. Кроме хорошего регулярного питания и серьезной систематической нагрузки, среди рекрутов насаждалась достаточно жесткая дисциплина и субординация. Ни о каком гуманизме в эти времена и думать не стоило. Поэтому наказания были довольно суровыми по меркам 21 века. Так, за большинство проступков виновник получал либо индивидуальную порку, либо коллективную, то есть сразу выдаваемую всему его десятку. И пароли розгами провинившихся уже их коллеги, рекруты, что было не обидно, и не при стечении народа, а внутри своего коллектива. А вот военных упражнений Ярослав не проводил, не о чем было, ни оружия, ни доспехов в таком количестве у него не имелось. Ситуация усугублялась еще и тем, что со снаряжением для ополчения тоже нужно было что-то делать. Те рзац-шлемы оказались слишком тонкими и очень плохо держали удар, и их требовалось срочно заменять. А щиты, которые имелись в арсенале, по опыту эксплуатации оказались слишком тяжелые. Да, для хорошо натренированных бойцов они были бы интересным выбором, но в целом для средней температуры по больнице их требовалось как-то облегчить. особенно для этих пареньков 14 и 16 лет, которых сейчас даже удержать не могли в руках более 10 минут, поломав голову ещё самой весной. Ярослав вспомнил о том, что в Японии была очень интересная технология, позволяющая получать так называемую деревянную бумагу, то есть очень тонкие полосы древесины, считай, шпон, толщиной в 2,3 мм. и делалась эта бумага до крайности просто, снимаясь с хорошо налаженным рубанком с бруска. Никакого распаривания, никакой лишней возни. Просто правильный кусок дерева и хороший, толково настроенный рубанок. Само это воспоминание не стоило бы дорого, если бы наш герой с горем пополам не сумел воспроизвести Бакелит. Плохонький, но Бакелит, который открыл доступ ему к совершенно уникальной для эпохи технологии. Хотя вспомнить обрывки старых рассказов и повторить их на практике удалось очень не сразу. По своей сути бакелит это смесь формальдегида и карболoвого масла. В присутствии крошечного количества катализатора, например, купоросного масла, как в те годы называли слабый раствор серной кислоты, карболoвое масло он и так в качестве антисептика отгоняло с берёзового дёгтя. а формальдегид получался после пропускания древесного спирта через керамическую трубку с расположенным внутри катализатором, спиралькой из серебряной проволоки. Нужная температура контролировалась через кусочек железа, прикрепленный к трубке. Его цвет должен быть темно-красным. В общем, все просто и доступно даже во времена античности. Другой вопрос – сколько Ярослав насиловал свой мозг, чтобы вспомнить это? Сколько ропов провёл из ведят ценного сырья и топлива. С помощью этого бакелита и деревянной бумаги Ярослав и начал выкручиваться из ситуации, применив технологию монокока. Из полос деревянной бумаги с помощью бакелита выклеивался типовой щит и шлем. Щит овальный, слегка выгнутый, в центре компактный стальной умбон для кулачного хвата. Этокий облегчённый аналог раннего римского скутума. Шлем сделан по мотивам японской дзен-газы. Полосы деревянной бумаги промазывали горячим бакелитом, укладывали на смазанную жиром форму, формовали нужную форму и количество слоёв. Зажимали в деревянных тисках, отжимали лишний лак и в таком виде высушивали, покрывали ещё одним слоем бакелита и только после этого несли в специальную погребальную камеру, где коптили около 3-4 часов. Камера была проста и сложна одновременно. На крутом берегу Днепра Ярослав вырыл канавку почти до уровня воды и из керамических кирпичей выложил там камеру цилиндрической формы со стенкой в 6 кирпичей, окружив этот цилиндр подушкой из утрамбованного песка, политой раствором гашёной извести и завалив сверху камнями и землёй, хорошим таким слоем. Торцы этого кирпичного цилиндра были серьёзно укреплены дополнительной кладкой, особенно тот, что был обращён наружу. Там не только кладка дополнительная имелась, но и брёвна усиливающие упругость конструкции, а под камерой имелось несколько узких в пол кирпича дымоходов для прогрева. Распашная двустворчатая дверь-заглушка была выполнена из дерева и окована для пущей прочности. Открывалась она внутрь и имела конусное сечение, то есть растущее давление только сильнее придавливало ее к кладке. Рядом с дверью в кладку была вделана толстая медная трубка с примитивным весовым предохранителем. В верхнее расширение трубки укладывалось столько шариков свинца, сколько давления требовалось получить. Если его был избыток, то шарики поднимались и излишек стравливался. При этом загрузка топлива в печь производилась сбоку, чтобы взрывная волна в случае чего ушла в сторону. Камера получилась не очень большой, но вполне достаточной, с рабочим пространством порядка метра в диаметре и четырех в длину. Достроили ее только в конце сентября и только-только начали использовать, позволяя быки летушлемов и щитов нормально полимеризоваться. Для укрепления кромки и щитов Прокладывали тонкий канат, скрученный из грубых волокон крапивы, а сверху он обшивался сыромятной кожей. В шлеме также использовался канат, только заметно толще и вставлялся внутрь, где он выступал в роли подшлемника, удаляя голову от поля шлема на три и более сантиметров. Кроме того, шлем был оборудован U-образным подбородочным ремнем с четырьмя точками крепления, надежно удерживающий это изделие на голове. Да, такие шлемы выходили хуже стальных изделий, но несмотря на марокко получалось всё дёшево, сердито и очень-очень быстро. Шлемы можно было выпекать хоть по сотне в день, при этом нагрузка на немногочисленных и очень ценных кузнецов получалась скромной. Конечно, такой шлем выступал чуть ли не одноразовым, и после использования в бою нуждался в замене, и если по нему постучали крепко, скорее всего, хоть и не факт, Однако первые несколько ударов он держал намного лучше тех из тонкого металла, полученного из переработки трофейных обломков. Во всяком случае, альтернативы этой технологии для того, чтобы снарядить максимально быстро столько сотен полченцев и рекрутов, Ярослав не видел. А вот визуально получалось очень необычно. Контрастно, что ли. Стоит такой боец в боевой стойке, Щит от римского легионера времен поздней республики. Шлем от японского осигару, конца эпохи гражданских войн. Марсианин чистой воды. Ну так и что? Комитета по историчности в радиусе ближайших тысяч лет не наблюдалось. Так что и леший с этим смешением эпох и регионов. Это не те качества, за которые Ярослав цеплялся. С вооружением он тоже особенно не выступал. Кузнецы гнали копья, простые и незамысловатые. Наконечник вполне обычного для региона профиля, листовидного, длиной 20 сантиметров, с креплением не во втулку, а через хвостик. Так быстрее ковать. А крепить, так на три заклепки. Не самый лучший вариант, ну и пусть. Зато их можно было сделать больше, быстрее и дешевле, обеспечив единообразным оружием и ополчение, и рекрутов. Всё остальное потом. И корпусной доспех, и нормальные шлемы, и многое другое, потому как было бы до крайности неловко встретить противника со спущенными штанами. А то, что противник будет, Еррослав не сомневался. И сильный противник, хотя, конечно, он мог себя попросту накручивать.